Глава 77. Библейская мифология. Согласно Библии, жизнь Адама можно разделить на 12 периодов. Первый час образовалась груда пыли. Второй час пыль превратилась в глину. Третий час сформировалось тело человека. Четвертый час в человека вдохнули душу. Пятый час человек встал на ноги шестой час он дал название всему, что его окружало, седьмой час у него появилась подруга Ева, восьмой час в два часа дня они прилегли отдохнуть в четыре встали, девятый час человеку приказано не прикасаться к плодам древа познания, десятый час человек совершил проступок, одиннадцатый час он осужден, двенадцатый час он изгнан из Эдема» отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».